Глава 13. С субботы списались ближе к вечеру, договорившись после работы встретиться на месте новой парковки, где я теперь оставляла свой Порше. Марьян узнал меня в лифте, но все равно, увидев вблизи в новом облике, отступил от мотоцикла, поднял брови и отвесил челюсть. «Нет, не верю. Ты совсем другая, не Лина». «Да я это, Марик, я!» «Пароль — красный абрикос, который задница. Тебя в баре срубает текила, но ты при этом все равно классно ловишь орехи ртом. Я люблю твой юмор, но вообще-то, суббота, ты зануда. Могу про твой первый интим рассказать, хочешь? Лучше расскажи, Ветрова, как ты до жизни такой докатилась? Что происходит? И как, ради бога, ты оказалась в Империале у Орловских? И давай все честно, а то вляпаешься в историю, кто потом тебя спасать будет. Это был веский аргумент «за», и я рассказала. Абсолютно все, и на этот раз без утайки. Начала с парика, линз и конкурса на место секретаря в кубике а закончила рассказ о старушке в парке штрафом от полицейского и своим двойным падением в кучу замерзших листьев. «Вот так, Марик, все и произошло. Череда сплошных невезений, как будто я в тот день вытащила у жизни несчастливый билет, а несчастье на мне зациклилось. Сама не могу поверить, что такое бывает». «Ерунда какая-то, Ангелина». Суббота нахмурился. «Черные коты, бабка с метлой, ночные кошмары». «Нет, я не верю, что ты про это говоришь всерьез. Орловский тебя выслеживал, маскировался». «Сплетничал о тебе на скамейке? Да ну, бред!» Он не только сплетничал, он называл меня алчной выскочкой и профнепригодной пустышкой, у которой нос, как у гусыни. Знаешь, не очень-то приятно о себе такое услышать. Марик внимательно на меня посмотрел. «Нормальный у тебя нос. А если даже он ему не понравился, почему он прямо не подошел и не сказал, что думает? Это как раз на Максима больше похоже». «А еще он сказал, что мне нельзя доверить серьезный проект, потому что я ничего не смыслю в рекламе и обязательно его запарю». «Бред вдвойне. Я, конечно, с Максом близко не знаком, так, пересекались пару раз в университете. Но на идиот он никогда не был похож. Все знают, что Регина Стайл в последнее время развивалась только благодаря тебе и нашему отделу. В руки Мерзляевам попалась птица удачи, ты Ветрова. И это ни для кого не было секретом. Я вообще уверен, что если бы не твоя преданность Регине, тебя бы уже давно из Стайла кто-нибудь переманил. Да хоть сам Орловский». «Нет, Геля». Марьян скептически хмыкнул. «Здесь что-то не так». «Хорошо, а как быть с контрактом Чоки-Воки?» спросила я. «Ты же был там во время презентации в Астории. Видел, как я распиналась перед корейцами, а они улыбались. Они были довольны нашими предложениями. Я же не дурочка». Выражали восхищение, пожимали руки, и вдруг, бац, контракт оказывается у Орловского. «Как? Или ты тоже, как Регина, считаешь, что я не дотянула? Что мне нужно было с кем-нибудь из них переспать?» Марик паник, пожал плечами, сунув руки в карманы куртки. «Не дурочка. Нет, не считаю». И объяснить не могу. Тото -то же. Вот и у меня ниточки не сходятся. Но это не значит, что я все проглочу и забуду. И Регине, и Орловскому. Ты не думал, что Империал построил свой фундамент успеха вот из таких кирпичиков, как я? Сегодня Ветрова, а завтра еще чья-нибудь судьба разрушена. И что ты предлагаешь? Собираешься мстить? И как далеко готова пойти? Я вздохнула. Я должна восстановить свое честное имя, Марьян. Мерзляева уверена, что это я продала детали контракта Империал-Кубу, сговорившись с Орловским. И когда я думаю о поступке последнего, а он в тот день дважды подходил ко мне, я не уверена, что он это не сделал намеренно. Ангелина, я тебя лучше всех знаю. Ты генератор идей, душа команды, но кастинг на роль Мстителя ты провалишь, даже если оденешься Джокером. Максим не простачок, понимаешь? Игра с ним может дорого тебе обойтись. Марик, не будь занудой. Что ты предлагаешь? Реветь в подушку? Пойти к корейцам и потребовать объяснения? Забыть обо всем и начать жизнь с чистого листа? Уверен, что у меня получится? Мы с Мариком посидели на скамейке, помолчали, но ответа не нашли. Разъехались по домам, договорившись впредь сообщать друг другу обо всех новостях. И первой новостью на следующий день стала новость о том, что Регина назначила Аллочку на мое место. Но об этом немного позже. На следующее утро, когда я проснулась и пришла на работу, на лацкане моего пиджака сидел значок «Мастер Йода», на ногах колготки цвета ядовитой травы, а воротник белой строгой блузы, которая выглядывала из пиджака, украшал алый галстук бабочка, в тон вазом на моем шикарном рабочем столе. Его для меня Ленка Писаренко одолжила у театрального костюмера. А что самое удивительное, чувствовала я себя в таком одеянии вполне себе органично. Юбка, правда, была коротковата, но, во-первых, в юности я такие не носила, стараясь казаться старше и ответственнее, а значит, пришло время восполнить пробелы. Во-вторых, и объективно говоря, со своими ногами я себе не такую длину могла позволить. Зря я, что ли, столько лет бегаю в парке. А в-третьих, и в самых главных, С некоторого времени мне стало все равно, что о моей внешности и одежде думают окружающие. В первый раз в жизни я чувствовала себя по-настоящему свободной и не собиралась от этой свободы отказываться. Но что еще удивительнее, внимание окружающих к росло с каждым днем. Со мной здоровались сотрудники, мое имя запоминали клиенты и гости Орловского. А с креативным отделом мы и вовсе подружились, но не могла я относиться к творческим людям холодно. А если учесть, что непосредственным начальником над отделом продолжал оставаться хвостатой, то через мою приемную они проходили постоянно и, в отличие от Крапивиной, без помех. «Представляете, Геля, наш-то Максим Богданович ваше рекламное предложение по продаже тренажеров одобрил», сообщил усатый Геннадий Геннадьевич после утренней планерки. «Голова, говорит, наша гильотина. Повезло нам с ней. Держи шоколадку. Лично от меня». «Спасибо». «Геля, как вы думаете, если в решении художественной формы я включу розовый цвет? Вот, посмотрите на броски. Такая визуальная концепция получит отклик от целевой аудитории, на которую рассчитана. Не будет ли это раздражать наших мамочек? Сегодня дизайнеры Ветто из креативного отдела тоже была с идеальной укладкой и вся в розовом. Только не в кофточке, а в платье. Эм, я думаю, можно. Но попробуйте рассмотреть спокойные оттенки. Ничего раздражающе яркого. Это лучше использовать для открытых пространств. Розовый с оливковым, почему нет? Это уравновесит стальной и легче впишет технику в домашнюю обстановку. Дома всё должно быть надёжно и спокойно. Тренажёр прежде всего друг и необходимость, а не модный аксессуар. Тогда покупка будет лёгкой и целевой. Эм, пожалуй, бы я сделала акцент на оливковом. Думаете? Ну, конечно. Я уже вижу три цвета в визуальном решении. Спасибо, Геля. Пожалуйста. Спиридон теперь тоже не проходил молча через приёмную. Остановившись возле моего стола, блондин наклонился и понюхал композицию из белых цветов, которые как раз обновили сегодня утром. Какой тонкий аромат у этих лилий. «Гильотина, дорогая, где вы нашли таких замечательных флористов? Сколько лет здесь работаю, впервые получаю эстетическое удовольствие, направляясь к директору, не говоря уже об обстановке». «Да так, Максим Богданович расщедрился». Спиридон Гвидонович сегодня тоже был в галстуке бабочка и со значением подмигнул мне, направляясь с папочкой под мышкой к Орловскому. А я посмотрела вслед мужчине, за которым закрылась дверь, и снова расстроилась, придя к выводу, что определённо делаю что-то не так. «Меня вообще собираются увольнять?» Почему я их не раздражаю тем, что умничаю, тем, что лезу ко всем и даю советы, тем, что восседаю здесь как королева на белом троне нагло распивая кофе? Почему сам начальник так и не возмутился тому, что Куб оплатил годовую доставку цветов из лучшего цветочного магазина? Это же не три копейки. А если я их разорю и померу пущу? Или масштабы моего вредительства слишком мелкие? А как быть с крапивиной и личной жизнью Орловского, в которую я нагло влезла? Это уж никак нельзя назвать мелочью когда эта обиженная женщина могла удержать за зубами информацию о том, кто ей нажаловался на благоверного. Даже если он ей пока что только потенциальный муж, у них же должны быть чувства наедине и все такое. Да мне Арнольд и тот высказывал недовольство тем, как я веду себя с клиентами-мужчинами и как им призывно улыбаюсь. Просил юбки носить подлиннее. Высказывал, конечно, когда Регина не слышала, но ведь говорил, что же касается какашковны, то после визита к шефу ее от приемной как бабка отшептала и вечер прошлого дня и утро наступившего прошли без явления черта из табакерки. И если мое вредительство сработало, и эти двое поссорились, то Орловский уже должен был вызвать меня на ковер и все высказать. «Зачем, мол, вы ветерок лезете в мою жизнь личную? Кто вам право такое дала? а?» я бы тогда ответила, «Ой, Максим Богданович, простите, откуда же я знала, что вы с какашковной, как булочка с маслом? Ну, типа липкий бутерброд. Я же такой ужас и представить себе не могла. Бедняга, как вас угораздило так вляпаться?» Однако никакого недовольства в мою сторону Максим не проявлял. Вчера до конца дня разбирался вместе с Минжи с телевизионной рекламой, потом чертил половину дня круги и стрелки на доске. А сегодня сказал спасибо, когда принесла кофе и дружелюбно ткнул пальцем в мою грудь. «Классный значок геля. Раритетный. Я точно такой же потерял в университете на третьем курсе. Продадите? Я хорошо заплачу». «Не могу. Он мне памятен одним тем. Ношу, чтобы кое о чем не забывать». «Жаль». Еще кофе, Максим Богданович, и я хотела бы получить ключи от архива. Я там не все успела посмотреть. Ключи я вам оставлю вместе с ключами от кабинета. А сегодня ближе к вечеру уеду на важную встречу. Хочу, чтобы вы уделили внимание моему рабочему пространству. С тех пор, как кабинет перешел от отца ко мне, я все никак не решусь сделать здесь ремонт. А давно уже пора. Так посмотрите, Геля, мне интересно ваше мнение. Какие вы предложите решения? Хорошо, посмотрю. Но сначала сделайте мне кофе. Спасибо. Но прежде чем я получила ключи от кабинета Орловского и попробовала там что-нибудь разнюхать, в этот же день произошли три события, которые едва не выбили белоснежный трон из-под моей за... хм, попы. Итак, событие первое. Сначала в приемную Империал Куб, в его святая святых, заявилась алочка Мерзляева собственной персоной и тряхнула жиденькими кудрями. Я как раз была занята составлением графика еженедельного доклада директоров, чтобы им всем тут жизнь малины не казалась, и так увлеклась процессом, что пропустила момент, когда дочь Регины переступила порог комнаты. А когда подняла голову и увидела знакомое лицо брюнетки, то на секунду опешила, встретив ее здесь. Аллочка тоже шокированно осматривалась вокруг, видимо, в свою очередь офигев от преобразившейся приемной. Неужели Орловский порвал с Крапивиной и Мерзляева уже про это пронюхала? Иначе что она тут делает? «Добрый день!» — услышала я писклявый и высокомерный голосок. «Я новый арт-директор и шеф креативного отдела Регина Стайл Алла Мерзляева». «Могу я увидеть Максима? Сообщите ему!» К одной секунде шока добавились еще две, пока я осмысливала новость. Потом молча встала, вошла в кабинет Карловскому, захлопнула за собой дверь и громким шепотом сообщила о посетительнице. Почему шепотом? Потому что боялась, что голос подведет, когда буду озвучивать собственную должность. Хвостатый удивился, но знаком дал понять, чтобы гостью пропустила. Горло перехватило, но я уже вышла и махнула рукой девушке, как кондуктор в трамвае пассажиру, показавшему проездной билет. «Проходи, мол, чего отвлекаешь?» «Еще не хватало мне с Аллочкой жеманиться. Если Орловский сейчас по селекторной связи попросит принести им кофе, пошлю обоих к звездам, только наоборот». Не попросил. А через 10 минут Аллочка ускакала с капризно поджатыми губками. Настало время обеда. И только я покинула офис, спустилась в ресторанчик Ассорти, собираясь осмыслить ее визит, что это было и зачем Регина на это пошла, как произошло второе событие. Ко мне за столик подсел Марик. Нет, не так. Марьян вошел на территорию ресторанчика, увидел меня, подошел и сел рядом, без тени сомнения, как раньше. Я вжалась в стул, округляя глаза. «Ты с ума сошел, суббота? Ты что творишь? Ты мне всю конспирацию запоришь! Кыш отсюда, противный! Я тебя первый раз вижу!» Марьян сбросил на соседний стул рюкзак и фыркнул. «Разбежался, мечтай! Тебя в этой одежде даже мать родная не узнает, не то что твой бывший!» «Да не в этом дело!» «Тогда выдохни, Ветрова. Что здесь такого?» «Ты все равно в этом образе ненадолго. Или собираешься в нем жить?» «Нет, конечно. Но что, если нас увидит Орловский? Что я ему скажу?» «Поздно. Он уже видит. Остановился сейчас у входа и смотрит в нашу сторону. Может, ему факт показать?» Я сидела спиной ко входу, поэтому не могла видеть, что там делает хвостатый. Зато полной мерой прочувствовала затылком его острый взгляд. «Твою мать! Суббота! Убью!» Марик спокойно подозвал официанта и сделал заказ. Я тоже что-то промямлила. «Нет, все-таки мужчины — близорукие существа. Я бы ни одного из них не взяла в шпионы». «Геля, забей. Хватит с тебя депрессивных отношений». «Это не его дело, с кем ты обедаешь в свободное время. Соври, что мы учились вместе». «Но мы и так учились вместе, тупица». «Значит, соври, что я твой родственник». Но, слава богу, Орловский прошел мимо, и я выдохнула. Даже вышла с Марьяном поговорить. Оказалось, что Регина действительно отдала мое место дочери, и Аллочка уже успела переехать за мой стол. Зачем она пришла к Максиму, Марик понятия не имел. Зато предположить труда не составила. У обоих младших мерзляевых не было таланта ни к бизнесу, ни к творчеству. Но вот втереться кому-нибудь в доверие — это сколько угодно. Вряд ли Регина не понимает, что Аллочка не справится. Понимает. Однако талантливого креативщика у нее нет, а план есть. И он прозрачный, как стекла в моих очках еще раз попробовать заполучить холостяка Орловского. Вон какая Алочка сегодня расфуфыренная прискакала. «Ну, не такой уж и плохой план, если честно», — грустно усмехнулся Марьян. «С тобой же Арнольдом у них сработало. А вот насчет Макса сомневаюсь, что выйдет. Будь он простой добычей, отец не оставил бы ему агентство». «А вдруг нет, Марик? Вдруг он купится на Алочку? «Черт!» — расстроилась я. «Это что же мне теперь снова Крапивину с Орловским сводить? Чтобы он его не достался?» С этими невеселыми мыслями и вернулась в офис. А через пять минут и хвостатый нарисовался. Войдя в приемную, прошел мимо, доставая из кармана ключи, но вдруг остановился у двери, развернулся и подошел к столу. Я тут же поправила очки и сделала вид, что печатаю. «Красивые цветы геля. Оригинальная композиция». «Не скромничайте, Максим Богданович. лучше? Я это заметил. Эм... «Ой, а может, вы хотите их Кирексантьевне подарить?» Неожиданно брякнула, поднимая глаза на главгада, который испортил мне не только карьеру, но и этот день. «Берите!» — встала, отрывая от стола вазу. «Они ещё свежие!» Молодой мужчина озадаченно моргнул и поспешил дёрнуть подбородком. «Зачем? Нет, не хочу». «Вы что, не дарите женщинам цветы?» «Почему это дарю?» «Многим?» «Да, меня слегка занесло, но только потому, что Орловский бабник, а я ему тут отношения спасаю. Где справедливость?» «Но глаза у него красивые». И губы чувственные, мужские. Не зря девчонки в универе по нему сохли. А плечи какие широкие. Наверняка крепкие и сильные. Каждой девушке хочется за такие подержаться. Тьфу ты, змей хвостатый. Запудрил аурой мозги. Мы поморгали друг на друга. «Нет, не многим», — как-то слишком лично ответил Максим. «Но мне кажется, Геля, это вас не касается». Ладно, пристыдил. Я вернула вазу на место и села в кресло. Извиняться перед ним не собиралась. «Вы что-то хотели, Максим Богданович?» спросила холодно-вежливо и снова застучала по клавишам. Клац-клац. Подумаешь, шеф стоит. «Эм, я хотел спросить». «Спрашивайте», — отчеканила. «Там внизу, в ассорти, я видел, вы обедали с парнем». Я куснула губы и поправила на воротнике галстук. «Да, обедала». «Вы с ним знакомы?» «Знакома». «Давно?» «Достаточно», — ответила уклончиво. «Мы учились вместе в университете». Орловский очень искренне удивился. «Серьезно? Значит, мы с вами тоже учились на одном факультете?» «Хм, значит...» «Странно. Я почему-то вас совсем не помню». «Ну еще бы. Столько девчонок вертелось вокруг. Разве всех запомнишь?» Я подняла взгляд на парня и заставила себя улыбнуться. «Вот это сюрприз. И я вас тоже не помню, Максим Богданович, совершенно. Хотя постойте...» Прищурила глаза за очками, вскидывая палец. «Это вы были тем толстым парнем, который приносил на лекции пиццу?» «Точно. Вас еще все дразнили фастфудом и дергали за подтяжки». «У вас были прыщи, засаленный гульфик и прозвище «Сандалик», потому что из университета вас встречала бабуля». «Господи, невероятно!» Я ахнула. «Как вы изменились!» Лицо Орловского скисло и посерело. «Это был не я». «Да?» -а -а -а -а -а. Мои брови недоверчиво сдвинулись. «А похож!» «Это был не я, Ветерок, абсолютно точно!» «Ну, ладно». Я пожала плечами, показывая, что не настаиваю на версии. «Обозналась, с кем не бывает». «Так вот насчет Марьяна Субботы». Сухо продолжил Орловский после паузы, гневно сверкнув глазами, совсем как его отец. «Я бы хотел узнать, Геля, насколько вы с ним дружны. В личном плане?» – не моргнув, уточнила я. «Или в рабочем?» «И в том, и в другом». Важно потребовал хвостатый. «Ты посмотри, как он уверен, что получит ответ». Забарабанил нетерпеливо по столу пальцами. Выдержав ореховый взгляд, я профессионально отчеканила. «Мы не работаем вместе, это факт. Что же касается личного, Максим Богданович, то мне кажется, что это вас не касается». «Ещё вопросы есть? Или я могу звонить Копейке? У вас с ним назначена встреча через пять минут». Орловский снял руку со стола и развернулся. Направился к кабинету, рыкнув. «Звоните!» и хлопнул дверью. Ну вот, я выдохнула. Наконец-то консенсус шеф-секретарь достигнут. А то повезло ему со мной, видите ли.